Глава седьмая. Мягкие кудри медового цвета падали на плечи. Женя Кузнецова счастливо смеялась, прыгала по центру комнаты в коротких синих джинсовых шортах и светло-голубом свитшоте, слушала музыку и нравилась себе, безусловно. После сказочного ужина у Пати прошло два с половиной месяца. Завтра лето. ее любимое время года. Через три недели ей 28. «Какой красивый возраст, необыкновенный! И день рождения будет таким же, потому что его организацией занимается пати, а она любой праздник превращает в красивый и необыкновенный». Женя прибавила громкость и снова рассмеялась. «Какая же она счастливая, какая крутая!» Она напоминала себе одну из героинь своих любимых сериалов. Это Даша помогла ей стать такой. «Ну что, готова стать киношной?» Спросила она по телефону через несколько дней после того ужина у Пати. «Ты серьезно? удивилась Женя. Ей казалось, Даша тогда шутила. «Конечно, я же обещала». «Я готова», — быстро сказала Женя. «Что нужно делать?» «Попробуем начать со съемок. Это очень раскрепощает», — воодушевлённо произнесла Даша. «Со стороны на себя посмотреть полезно и работать потом с тем, что не нравится. Результаты опять же нагляднее». «А я думала, надо в салон красоты на шопинг, пробормотала Женя, ощущая, как сердце от волнения забилось сильнее. Она в деталях представила, как нелепо будет смотреться в кадре. «Если ты не уверена в себе, не помогут ни косметика, ни шмот», — спокойно сказала Даша. «А уверенность в себе только на съемках прокачивается», — недоверчиво спросила Женя, хватаясь за любую возможность отказаться от идеи стать киношной. Вместе с перспективой исполнить свое главное желание вдруг появился страх. «Ну, ее можно разными способами прокачивать», задумчиво ответила Даша. «Но я не психолог, и всякими там серьезными ментальными практиками не владею. А вот все, что касается тела, мимики, стиля, подачи себя welcome. Женя вздохнула. «У меня не получится». «Так ты попробуй хотя бы». Повысила голос Даша и безапелляционно добавила. Я не знаю ни одну девушку, у которой бы это не получилось». «Я буду первой», — подумала Женя, но с Дашей спорить не стала и, хоть очень нервничала, решилась впервые в жизни на подобный эксперимент. Следующие несколько недель она позировала перед объективами вечерами. Для этого требовалась не только смелость, но и деньги, которых у Жени не было. Впрочем, когда она сказала об этом Олегу, проблема исчезла. Даша приезжала почти на каждую фотосессию. Поддерживала, показывала модельные позы, не позволяла впадать в панику. С каждым днем Женя становилась увереннее. Не только в объективе, но и в жизни. Она уже не стеснялась взглядов других людей, больше не стояла одна в углу на тусовках, свободно чувствовала себя на танцполе и вообще раскованно двигалась. Последним достижением она была обязана одной девушке, с которой ее познакомила Даша. «Про Тайру Бэнкс ее семь видов улыбки слышала?» — спросила она Женю после очередной фотосессии. Та отрицательно помотала головой. «Тайра Бэнкс — американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая, известная своими мастер-классами по смайзингу, то есть улыбке глазами». «Очень крутая модель!» — закатила глаза Даша. «Я тебе скину ее мастер-классы. Там много лайфхаков!» Женя улыбнулась. Даша нравилась ей все больше. Удивительно, как бывает. Та, кого она еще недавно считала наглой, бесчувственной и безнравственной стервой, оказалась самой искренней и отзывчивой женщиной из всех, которых она когда-либо встречала. А про Карину Адамову слышала, Не замечая ее реакции, продолжила Даша. «Нет, я бы назвала ее русской Тайрой Бэнкс», — серьезно сказала Даша. Она хоть и не такая популярная, но супер талантливая. Карьеру сделала крутую. А теперь учит всему, что умеет сама. Раскрепощает. За очень большие деньги. Она рассмеялась, а потом застучала пальцами по экрану своего телефона, параллельно бормоча: «Знала бы ты, сколько к ней блогерок обращается, певиц и даже тех, кто в театральные поступает. Лови!» Она подмигнула Жене. «Отправила тебе ее контакт». «Месяц занятий с ней, себя не узнаешь». «Даш», — Та. — «у меня нет денег, у Олега уже не могу просить, неудобно». «А и не надо?» — тряхнула кудрями Даша. «Просто скажи, что ты от меня». На следующий день Женя приехала в лофт на Новокузнецкой, который Карина арендовала для занятий. Три стены просторного помещения занимали зеркала. Четвертая выкрашенная в светло-серый цвет, была увешана черно белыми постерами-портретами девушек. На одном из них Женя узнала Дашу. «Рефы, показывай!» — не поздоровавшись, — сказала Карина. Женя растерялась. «В смысле? Ну, образ есть какой-то? Как ты себя видишь? Как чувствуешь? Пример? Хотя бы стартовый?» Женя молчала. В голове было пусто. Она думала, это Карина должна рассказывать ей об образах и примерах. Та отсокнула: "Тебе вообще зачем все это нужно? Собираешься становиться популярной? На публике выступать? Богатого мужика хочешь найти? Нет, я просто неуверенно начала Жени и вдруг выпалила: "Хочу найти себя". Карина вскинула брови. "Ну", ок, дернула плечом она. "Но отталкиваться нам все равно чего-то придется" какой-то вайб за основу взять. Дальше разберемся. Она склонила голову, внимательно глядя на Женю, и прищурилась. «Вот тебя куда больше тянет, в классическую женственность или в современную?» Женя не поняла вопроса и, желая поскорее закончить разговор, достала из сумки телефон. «А вот это мне нравится, такая женственность». Справляясь с неловкостью, показала она Карине страницу Даши. «Понятно». Многозначительно протянула та и вдруг тепло улыбнулась. Мы с ней вместе моделингу учились. Фактически сами тогда еще в России про это вообще мало знали. Никто толком ничего объяснить не мог. А мы видосы смотрели с американскими моделями. Копировали их, над походкой эмоциями работали. Ночами не спали, хотели подиумы покорять. Она замолчала, смотря перед собой. Женя, пораженная не отрывала от нее взгляда. Я на втором курсе универ бросила и в Сеул уехала. А Даша решила остаться. Я звала ее с собой, но она говорила, что должна учебу закончить. А уже спустя семь лет мы в Париже встретились. Она тогда на пике была. Я ей даже завидовала. Она по-доброму рассмеялась. Женя рассмеялась вместе с ней. «Хочешь совет?» Вдруг серьезно спросила Карина, и после того, как Женя кивнула, негромко произнесла. Можно на чей-то образ ориентироваться, да, но важно в это не заиграться и не превратиться в клона. Найти себя, как ты правильно сказала, вот секрет успеха. Следующие две недели они вызволяли Женену индивидуальность, освобождали ее от комплексов, страхов, негативных установок. Карина давала несложные, но странные задания. Целую минуту существовать в пространстве под музыку, как угодно, писать разными частями тела в воздухе слова, лежать на полу с закрытыми глазами и рассказывать о том, что видно в темноте. Женя зажималась, ругала себя за то, что согласилась на этот эксперимент, но все равно делала, как получалось. Через шесть занятий она с удивлением обнаружила себя другой — Сама не могла объяснить, какой именно другой, но чувствовала, что старая ее версия уже умерла, а новая пока не родилась, будто находилась в процессе скачивания личных обновлений. Когда она рассказала об этом Карине, то ответила, что ей нужно пожить в этом состоянии, пройти через него, что они заложили очень важные основы в подсознание. Женя понимала, что Карина не может работать с ней бесплатно, постоянно, даже несмотря на теплые отношения к Даше, Поэтому пообещала, что вернется позже а сама. Восхищалась собой, неужели у нее получилось? Впрочем, через неделю она поняла, что до настоящей уверенности в себе ей пока далеко. В тот день Даша сказала, что вечером ее ждет проверочная фотосессия и добавила: минимум мейка, никаких сложных укладок и вообще приходи в футболке и джинсах. Женя удивилась, но накрасившись только слегка и даже не так тщательно, как обычно, вытянув волосы утюжком. Приехала в студию в футболке и джинсах. «Знакомься, это Кирилл Романов», небрежно махнула рукой Даша в сторону симпатичного сероглазого шатена. «С ним сегодня хотят работать многие бренды, а будешь работать ты». Женя замерла. Кирилл Романов, Александрович, любовник Ани, перспективный фотограф. Она не сможет. Зачем Даша сделала это? Она постоянно испытывает ее на прочность, как нарочно. Кирилл, очень приятно, улыбнулся симпатичный сероглазый шатен. Женя, смущенно ответила она, Жень, все просто. Я буду говорить ты делать. Идет? Приветливо посмотрел он на нее и вдруг подмигнул. В этот момент Жене показалось, что они с Кириллом команда, что они за одно, что он за нее. До этого она не испытывала такого ни с одним мужчиной, даже с Олегом. Ей вдруг стало понятно, почему Аня влюбилась в Кирилла. В нем было столько безусловной уверенности и тотального спокойствия, что хватило бы на весь мир. «В детстве что любила?» — спросил он с искренней заинтересованностью, держа в руках телефон, к которому был прикреплен объектив. Женя растерялась. «Не помню». «Конфеты шоколадные любила?» «Нет», — помотала головой она, а через секунду радостно крикнула. «Мне и риски нравились». Кирилл снова улыбнулся и спокойно произнес: «Отлично». А вот теперь смотри прямо в объектив, на меня не обращай внимания, и представляй, что там килограммы рисок. Думай о том, как разворачиваешь каждую и как каждую кладешь в рот. Сладко тебе еще хочется. Погнали. Музыку давай какую-нибудь. Последнее предложение он сказал, глядя на Дашу. Это были лучшие ее фотографии. Женя разглядывала снимки и не верила глазам. Она выглядела в них эффектнее, чем на тех, ради которых наряжалась и красилась до ума помрачения. Даша только улыбалась, когда видела, в какой восторг от происходящего приходит Женя. Они много времени проводили вместе, ходили в кафе, разговаривали, иногда знакомились с мужчинами. В первый раз Женя отказалась, но Даша тогда сказала, что ничего не значащий флирт ⁇ терапия нового поколения, и уговорила ее попробовать. После четвертого сеанса терапевтического флирта Женя и правда начала выздоравливать. В какой-то момент она, осмотрев зеркало, обнаружила, что ее отражение стало другим, словно расслабилось, но вместе с тем приобрела уверенность. В него как будто загрузили обаяние, сексуальность и некое сакральное знание. Женя так сильно нравилась себе, что проводила перед зеркалом почти все свободное время. «Даша!» — радостно кричала она в войсах после того, как отправляла ей селфи. «Спасибо, ты фея!» «Ты должна любить себя в любом случае, понимаешь?» — отвечала та. «Неважно, как выглядишь, что на тебе надето, успела ли помыть голову, поправилась ли. Любить просто потому, что ты есть у себя. Почувствовала, как это?» «Почувствовала», — смеялась Женя. «Она и правда почувствовала». Возможно, не до конца, возможно, не полностью, но точно прикоснулась к этому ощущению. «Ищи себя. Ты самый главный человек в своей жизни», — строго говорила Даша. «Будь себе настоящей подругой, не осуждай, не предавай, никогда не бросай, что бы ни случилось, и всегда принимай». «Я научусь», — обещала Женя. «А вот теперь давай про внешность», — загадочно произнесла Даша во время одного из подобных диалогов. Миллион снимков из интернета, сомнения, бессонные ночи, поиски идеального образа, советы Ани и Пати. Оставь все как есть, просто и естественно, мягко убеждала первая. Тебе нужно карет до да подбородка и покраситься в темный шоколад, это секс, безапелляционно заявляла вторая. Женя переживала, ей нужно было принимать решение, но она не могла. Советовалась с мамой, та предложила постричься, не слишком коротко только и ни в коем случае не красится. Женя сказала Даше, что приняла решение, а та вдруг спросила. «А у тебя волосы вообще кудрявые? Мне показалось, как будто вьются». Они сидели в ресторане ели мороженое. Даша запивала его креманом. «Да», — протянула Женя, машинально проведя по волосам рукой. Сегодня она не вытянула их утюжком, не успела. И теперь они пушились. «Но вьются странно как-то, мне не нравятся». «А ты их вытягиваешь или это кератин? Почему они всегда такие прямые?» «Вытягиваю». «А зачем?» «Мне кажется, так красиво». «А не хочешь кёрли-гёрл попробовать?» Хитро посмотрела на нее Даша. Женя пожала плечами. Она слышала про этот метод, но не знала о нем толком ничего. В интернете на эту тему было столько информации, и она была настолько противоречивой, что Женя даже не пыталась разобраться. У нее все равно не получится». «В общем, у меня появилась идея — сделать тебя кудрявой блондинкой», — с придыханием сказала Даша. Женя приоткрыла от удивления рот. Светлокорие глаза распахнулись так широко, как, кажется, не распахивались еще никогда. «Блондинка? ее? «Не знаю. Ну, нужна внешность крутая, уверенность. Надо быть необыкновенной, чтобы быть блондинкой», — вздохнула она. «Они же все яркие такие». «На мне это будет выглядеть глупо». «Блондинки, как и брюнетки, и рыжие, разными бывают», — покачала головой Даша. «У тебя глаза карие. Прикинь, какой контраст получится. Только надо что-то не сильно светлое, ближе к меду, наверное, и не тотал». Последние две фразы она задумчиво пробормотала, а потом продолжила уверенно и чуть возбужденно: «Контурирование какое-нибудь прикольное. Будет круто, особенно в кудрях. Не хочешь?» Женя представила светлые волосы рядом с темными Олега. Как киношно они будут смотреться вместе. Хочу. Ну, вот кутюшку твоему, конечно, нахмурилась Даша. Вопросики. Думаешь, прямые волосы это некрасиво? расстроилась Женя, глядя на кудри Даши. Если от природы, то красиво, кивнула та. Но, честно, это такая редкость, чтоб прям прямые от природы. «Идеально гладкие. Я они часто вижу. На самом деле у многих кудрявые, просто люди не могут с ними обращаться, не умеют носить кудри. Я тоже вытягивала долго». Женя попыталась представить Дашу с прямыми волосами. Не получилось. «Вот эти стандарты», — продолжила Даша. Последнее слово она произнесла делано важно и поморщилась. «И на кудре даже. Нафиг их. Они же мешают свободно проявляться. Кудрям в том числе». Женя улыбнулась. Ей нравилось проводить время с Дашей. Раньше рядом с ней она переставала существовать как женщина. Теперь ощущает себя самой крутой женщиной. Той, которая будет посылать нафиг стандарты и носить кудри цвета мёда. У кого-то сильнее вьются, у кого-то волнятся просто. А многие думают, вот если у меня не вьются идеально, то всё, буду выпрямлять. Даша закатила глаза. А тут важно просто узнать свою текстуру от природы. У меня в детстве точно велись, уверенно сказала Женя, вспоминая фотографии из детского сада, которые они смотрели с мамой. Ну вот, кивнула Даша. Да и видно? Даже сейчас и еще у волос есть память. Если я тебе покажу фото своих лет пять назад, ты в шоке будешь. Выглядело все это так себе. Сейчас я в несколько раз кудрявее». Она нарисовала указательным пальцем в воздухе спираль. Да ладно. — изумилась Женя. — Не верю. Там правила есть. Даша сделала глоток и заговорила на кудрявом. Мыть лучше определенным образом, только на корни шампунь. Припомни, лично не заходит, смысла не вижу. Силиконы на начальном этапе убрать однозначно. С протеинами осторожнее. А вот без сульфатов, если кожа головы жирная, не обойтись. Насчёт расчесываться вопрос я, например, расчесываюсь В душе. И нормально. Не каждый раз, кстати. Но у меня, видишь, среднепористые. Хлопковые полотенца нафиг, микрофибра ван лав. На шелке спать хоть и попса, но тема рабочая. Реально после сна лучше выглядит. Плоппинг. Ну, такое, спорно. Я за жамканье. Рефрешить, кстати, прикольно с праймером. Я его прям в пульверизатор добавляю. Гели не люблю, каст тяжелее разбивать. И волосы как-то прям ужимаются с ними. Крем и муссы вообще нормально заходят. Но тут кому что. Женя не отводила от нее заворожённого взгляда. «Откуда ты все это знаешь?» — ошарашенно произнесла она. «Читала, тестила, пожала плечами Даша, чекала, что правда, что нет, и, конечно, только на свои волосы ориентировалась. Я к тому, что время нужно, они не привыкнуть должны, и иногда это вопрос даже лет, не месяцев. Ну, смотри сама, я просто предложила решать тебе». Женя тяжело вздохнула. Последние два слова ее откровенно расстроили. «Когда я жила в Брюсселе», — сказала Даша, почему-то рассмеялась и с жестом попросила официанта повторить. «Общалась с одной кудрявой моделью. Так вот она на низких процентах осветлялась, чтобы пористость повысить, понимаешь?» Женя отрицательно замотала головой. «Ну, как бы специально волосы портила, чтобы они велись лучше. Низкопористые плохо кудрявится, объяснила Даша. Так, кстати, многие делают, я тоже пробовала. И рисунок в кудрях прикольный получается. То есть если я стану блондинкой, они будут кудрявее?» возбужденно выпалила Женя. Даша сделала глоток из бокала, который официант только что поставил на стол. Скорее всего, да, если не агрессивным красителем осветлиться. Даш тихо позвала ее Женя. Та вопросительно посмотрела на нее. «А...» Она сжала губы и тут же расслабила их. «Почему ты мне помогаешь?» «Хобби у меня такое», — невозмутимо ответила Даша. «Помогать всем, кто ищет себя». Женя улыбнулась. «У тебя круто получается вдохновлять». Даша тоже улыбнулась. «Может, я как раз этим скоро и буду заниматься. В плане, ищу альтернативу моделингу. Есть идея проекта». Даша перекинула волосы через плечо. «Кстати, не хочешь в нем поучаствовать? Мне кажется, ты уже готова к публичности». Женя смутилась. «Не знаю», — протянула она. «Ты правда думаешь, что я готова?» «Сто процентов», — уверенно произнесла Даша и прищурилась. «Но смотри, воронцу это не понравится». Женя расхохоталась и вдруг почувствовала, что с этого момента начинается ее киношная жизнь. Через два дня она стала блондинкой. Яркие, осветленные пряди на контрасте с ее тёмно-русами действительно создали, как выразилась Даша, прикольный рисунок. Волосы Женя выпрямлять перестала, перешла на кудрявый метод. Даша подсказывала, советовала, говорила, надо набраться терпения и не расстраиваться, если не получается. Женя не расстраивалась. Несмотря на то, что ее волосы выглядели скорее волнистыми, чем кудрявыми, она была в восторге. Такими красивыми киношными Женя их еще не видела. Олег был под впечатлением. Вот это пиздата, ошарашно произнес он, когда насела к нему в машину сразу после салона красоты. Он начал ее ревновать сильно, постоянно звонил и спрашивал, где она и с кем. Женю все это забавляло. Она не изменяла ему и не собиралась этого делать, но иногда ей хотелось похулиганить, и она специально не брала трубку или отвечала так, будто запыхалась, провоцировала его. Он велся, как ребенок, а Женя из-за этого любила его еще сильнее. Вопрос со свадьбе до сих пор висел в воздухе. Мама была этим недовольна, настаивала, чтобы Женя поговорила с Олегом, но та не хотела, казалось, унизительным. Она много общалась с Дашей, Аней и Пати. Они даже добавили ее в свой чат «Кириды». Женя стала Киридой, крутой девчонкой. На фоне всего этого, молчание Олега по поводу свадьбы уже не выглядело трагедией. Женя смирилась, что никогда не выйдет за него замуж. Приняла это. Жить стало как будто легче. Она думала, на этом необыкновенные перемены в ее обыкновенной жизни закончатся, но месяц назад ей позвонила Даша. Мы с девочками завтра едем по магазинам, потом поужинать. Не хочешь с нами? Женя смутилась. У меня сейчас нет денег на шопинг, тихо сказала она. Давай я как зарплату получу, а ты у Олега возьми. Женя смутилась вдвойне. Мне неудобно. Я и так на фотосессии просила. А ты немного возьми. Тысяч пятьсот, шестьсот. Скажи наш мод, он даст. И Женя сказала, и Олег дал. Немного, наш мод. Они с Дашей и Пати тогда целый день проходили по магазинам. Женя смотрела на себя в зеркалах примерочных и не верила глазам. Неужели она может быть такой стильной? Аня приехала только на ужин, на час позже, чем должна была, мрачная, заплаканная. «Кира вчера избили. жестко, Без каких-либо интонаций, — сказала она и еле слышно добавила. А вдруг его вообще убьют? Прекрати с ним пока встречаться!» строго сказала Даша и пожала плечами. «Убить вряд ли, а вот каждую неделю избивать — на изи!» Аня посмотрела на нее с ужасом и прошептала. «Я не могу не видеть его. Я тогда точно сойду с ума по-настоящему. Я его люблю». «Вот поэтому и прекрати, потому что любишь!» взмахнула руками Пати. Женя молчала. Ей было жалко Кирилла. После той фотосессии они еще несколько раз встречались в студиях, и он давал действительно полезные советы, как раскрепоститься перед объективом. Теперь, если Жене надо было фотографироваться, она вспоминала их и переставала бояться камеры, направленной в ее сторону. И на фото, кстати, всегда хорошо получалось. «Может, нам уехать в другой город, в другую страну?» — задумчиво произнесла Аня. «Может, тебе для начала с мужем развестись?» Вышла из себя Даша, но осеклась и продолжила мягче. «Уже давно бы подала заявление. Решайся на интервью». Женя слушала девочек и думала поговорить с Олегом, попросить его помочь, но не стала, побоялась. Побоялась вмешаться в серьезные дела крутых девчонок. Она поддерживала Аню как могла, звонила ей, писала, приглашала на кофе. Ей нравилась эта девушка, и она искренне хотела, чтобы у нее все было хорошо, и чтобы у Даши тоже все было хорошо с Темой. Так, кстати, так и не познакомила его с друзьями. Все проверяла свои чувства. Привет, милая. В дверях гостиной стоял Олег. Привет! крикнула она и сделала музыку тише. Как дела? На работе достали. Недовольно бросил он. Чё все такие тупые? Не понимаю. Женя улыбнулась. Он красивый, даже когда злится. Внезапно ей захотелось позлить его еще больше. Захотелось почувствовать себя крутой девчонкой и тоже заниматься серьезными делами, своими. «А ты знаешь, что на мой день рождения Даша придет не одна?» Как бы между делом спросила она и взяла со стола банан. В плане, напряженно произнёс Олег, не двигаясь с места. «Ну, у нее парень появился. Она влюблена, всерьёз». Женя откусила кусок от банана и стала медленно его жевать. То, что Олегу до сих пор нравится Даша, не было для нее новостью. Но она уже не ревновала его к ней. Чувствовала себя гораздо увереннее, чем раньше. Вместе с тем, ей хотелось, чтобы он относился к ней так же, как к Даше, А добиться этого можно было, рассказав про Тёму. Сейчас Олег будет злиться на Дашу, но вся его злость и все его внимание достанутся ей. Внезапно Женя подумала, что Даша может обидеться на нее, если узнает об этом диалоге. С другой стороны, она не скрывает свои отношения с Тёмой, сама рассказывает о них. Олег приоткрыл рот, наморщил лоб, в глазах читалось удивление, недовольство, недоверие. «В кого она влюблена?» — Еще напряженнее спросил он. «В Тёму». Женя улыбнулась и нарочито-наивно заморгала. «Это что за имя такое?» усмехнулся Олег, но его взгляд остался серьезным. «У него в паспорте, что ли, так написано?» «В паспорте у него, наверное, написано «Артемий» или Артем. Не совсем внятно, из-за банана во рту», — ответила она. «Но Даша называет его Тёма». «Чё за Тёма? Я его знаю?» Олег за долю секунды перебрал в памяти всех знакомых Артемов. Их было два. Один женатый, другой гей. Женя, не торопясь, жевала банан. Настроение поднималось с каждым «чо» Олега. Она знала. Он заменяет частицу «что» ее укороченным разговорным вариантом, когда злится, недоволен или напряжен. «Нет, он не из нашей сказки». Банан, наконец, закончился, поэтому фразы прозвучали четко. «В смысле?» — нахмурился Олег. Женя усмехнулась. Нарочно, явно и выразительно. Так, чтобы он заметил. «Ну, это образно». «Даша с Тёмой просто сказки читают, на сказочном разговаривают, и тупака слушают. У них тотал матч. Она произнесла это слегка высокомерно и немного насмешливо, будто заносчивая школьница, объясняющая человеку старшего поколения значение какого-нибудь сленгового слова. Олег часто заморгал и попытался осознать услышанное. тотал матч, как будто Даша сказала. «Странно, Женя так никогда не выражалась». «Тупак». Это из прошлого, это школа. Сказки сказочный. неясно вообще. Так стоп, у Даши появился постоянный мужчина. Все настолько серьезно, что даже Женя об этом знает. Что они делают? Он заходил по комнате. На сказочном разговаривают. Тупока слушают. Что за бред? Олег сказал это громко, глядя на Женю с явной претензией, а потом отвернулся и добавил шепотом, но тоже с претензией. Тупока она с ним слушает. Совсем охренела. Олегу тоже нравился хип-хоп. И тупак нравился. Только вот с Дашей они его не слушали. «Лет-то ему сколько этому Тёме?» 20! Снова громко и снова с явной претензией к Жене продолжил Олег и фыркнул. «На сказочном он разговаривает». 32! два?» С ощутимой гордость в голосе протянула последнюю букву «Она». Олег остановился, несколько раз моргнул Было видно растерян, а потом заходил по комнате быстрее. «Ну, понятно», — ухмыльнулся он и стал жестикулировать. «Не, ну а чё? Это в стиле Меркулова и сказки «Тупак» в тридцать. И Тёма её такой же, видимо, в тридцать два». «Ты её так ревнуешь», — сказала Женя, не сводя с него взгляда. «Так тебя всё это задевает». Она произнесла это без намёка на обиду, а скорее спокойно и беспрестанно. Так рентгеновский аппарат сканирует человека. «Кого я ревную? Меркулову?» Поморщился Олег, а потом рассмеялся и стал говорить снисходительно иронично. «Да я месяц отмечал, когда мы расстались. Это же не женщина, катастрофа. Мне этого Тему чисто по-человечески жалко. По-мужски я ему вообще глубоко соболезную. Он с ней каждый день на американских горках кататься будет. Не пристегнётся один раз, все, вылетел». Женя смотрела на него и улыбалась. Какая же она крутая девчонка все таки Смогла вывести из себя самого влиятельного Ивана Царевича Королевства. А вот сейчас он будет смотреть только на нее. Она взяла телефон, быстро нашла нужный трек и нажала на play. «I showed a you was trouble right from the start. Told me so many lessons». Бодро начал тупак. Олег непроизвольно закивал в такт битам. Не отрываясь, смотрел на Женю. Она ритмично раскачивалась из стороны в сторону, что-то рисовала в воздухе, крутила попой, то сгибала, то выпрямляла ноги, трясла кудрями. Иногда щелкала пальцами. «Красивая какая!» — подумал он с восторгом. «На Дашу похожа». Женя вообще теперь напоминала ему Дашу. Кудрявая, хрупкая, с рыжеватым цветом волос. Даже одеваться стала так же. Теперь вот еще и выражается, как она. Даша говорит, Тёма круто двигается под тупака. Мечтательно произнесла Женя, глядя на Олега, а потом вздохнула и закрыла глаза. А еще говорит, что очень идёт Тёме в этот момент. У Олега заныло сердце. Да что там за Тёма такой? Он уже его бесил. Сильно. Ими бесило. То, как Женя его произносит. Возраст. То, что он тупака любит и двигается под него. Круто. Вместе с Дашей. Сказки бесили. Олега бесило все. Он смотрел на Женю и представлял Дашу, рядом Тёму. Олег, конечно, не знал, как тот выглядит, но ему почему-то казалось, что он похож на него, высокий брюнет с карими глазами. Бесился. И давно у них как можно равнодушнее бросил он. Еще с прошлого года. Небрежно дернула плечами она, продолжая танцевать с закрытыми глазами. Олег замер. С прошлого года... Она сидела при нем на полу, голая, после секса плакала, признавалась, что на дне, строила из себя жертву, а уже тогда встречалась с этим Тёмой? Просила забрать из клуба, насчет двигателя советовалась, а сама строила серьезные отношения с другим? Лицемерка. «What you won't do, do for love. You tried everything, but you don't give up». Громко доносилась из колонки. В этот момент Женя воображала себя Дашей, Рядом Тёму. Она не видела его фотографий, но попыталась представить, как он выглядит. Получилось легко. Тот монолог Женя буквально наизусть запомнила. Тёма пишет сказки. Трушные. Но писателем себя не считает. Он аналитик. Ему 32. Волосы прикольно так вьются. Но ему не нравится. Стрижётся коротко, но не сильно. Все равно видно, что кудрявый. Любит абрикосы и ауди На орехи аллергия Щетина четкая, Тёмненький Глаза карии мы с ним тупока часто слушаем Он двигается под него круто И я ему так иду в этот момент Тёма Высокий целуется хорошо Бесконечно с ним целоваться можно Не курит, даже электронки Но вино пьет. Шрам у него от аппендицита, красивый очень, мужественный. Руки такие сильные, и нежные. Он козерог, был в терапии. Меня от змея Горыныча спасает. У нас есть свой язык, мы говорим на сказочном. Он в совершенстве знает. Тёма. Телу было легко. Женя не задумывалась над движениями, полностью отпустила контроль. Отпустила контроль рядом с воображаемым Тёмой. Она представляла, что он стоит сзади, обнимает ее и круто двигается. А она ему идет. Ей казалось, комната в этот момент тоже качается и двигается. «Милая, а тебе нравится число 27?» Услышала она голос Олега, который будто сливался с музыкой. Женя открыла глаза и замерла. Он стоял напротив, раскачиваясь в такт битам. «А месяц август? Нравится?» Она не моргала, почти не дышала, боялась. Боялась, что это сон, и если она пошевелится, проснется. «Я обожаю и 27, и август», — негромко произнесла Женя, чувствуя, как воздух в комнате наполняется чем-то сладким, практически осязаемым. Казалось, стоит только его лизнуть, почувствуешь приятный вкус. Олег улыбнулся. «Под тупака этот Тёма круто двигается», — раздражённо думал в этот момент он. «Я тоже умею, не хуже. И Женя мне так идёт. Даже больше, чем Даша Тёме». Он взял её за руки. «Тогда выходи за меня замуж. 27 августа».